Вы во всем виноваты. В то время, когда весь мир переживает очередную пандемию, вы закрываете границы и отказываете в помощи людям. Наши медики работают во всех странах. Не меняйте тему. Вы не пустили в страну моих друзей. Один из них потом умер от вируса. Полагаю, наши сотрудники предлагали ему пройти курс лечения. Какое лечение? Вы постоянно твердите, что что-то там предлагаете, но чтобы говорить на медицинские темы, необходимо иметь соответствующее образование. С напором заявил общественник, имени которого Сергей до сих пор не вспомнил, и требовательным тоном поинтересовался. «Оно у вас есть?» «Что?» «Не понял Шлыков, с трудом справляясь со жгучим желанием снять и протереть очки». «Медицинское образование?» «Да». «То есть вы врач?» «Да». «А в какой области?» «Я эпидемиолог». «И что вы понимаете в вирусах?» Завопил общественник, не позволяя Сергею вставить даже слово. «Почему я должен тратить время на общение с каким-то санитаром?» «Так и знал, что он не в теме», — поддакнул кто-то из студии. «Хоть бы Википедию открыл перед эфиром». «Чему вас учили в вашей эпидемиологии? Строить фильтрационные лагеря? Посылать против людей заградотряды?» Шлыков вновь сбился, совершенно не находясь с ответом. «Вы позволяете себе спорить со мной и с уважаемым Густавом, который нравится миллионам подписчиков, а вы вообще кто?» «Кто?» Ведущий понял, что общественник не потрудился ознакомиться с составом участников, а гость не собирается представляться и поспешил сообщить. «Сергей Андреевич Шлыков!» «Заслуженный врач Российской Федерации, в настоящее время руководитель федеральной карантинной службы». «Так это вы во всем виноваты!» – взвился общественник. «Вы посоветовали президенту закрыть границы!» «И за вас мне с друзьями пришлось вернуться в Швецию!» – завопил блогер. «Вы сорвали праздник миллионам подписчиков, которые хотели наблюдать в прямом эфире нашу тусу в клубе! Я хотел станцевать на Красной площади!» «И не надо оправдываться!» «Я и не собирался!» «Не собирались? Конечно! Вам и в голову не придет извиниться перед нами за то, что вы натворили!» Общественник с видом победителя оглядел студию. Однако он поторопился. «Я не собираюсь оправдываться и уж тем более извиняться по той простой причине, что не знаю, что натворил». Неспешно ответил Сергей, по очереди глядя то на общественника, то на блогера. «Всю жизнь я помогал людям. В этом суть моей профессии. За время пандемии я побывал в Италии, Англии, Бельгии и... Собственными глазами видел, что бывает, когда правительство халатно относится к своим обязанностям. Я знаю, на что способен вирус, если пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Я видел. Пауза. И рекомендации, которые я даю главе государства, основаны на моем опыте и поступающих со всей страны данных. Я не пою караоке на камеру, не показываю фокусы и не веду прямые эфиры из модных клубов. Я ограничиваю вас в передвижении, периодически заставляю сидеть дома и носить средства индивидуальной защиты. Думаю, я не нравлюсь людям, ни трем миллионам, ни даже сто тысячам. Но я не обязан вам нравиться». Шлыков медленно обвел взглядом притихших участников шоу. «Я обязан о вас заботиться».